Рита Навьер. М плюс Эш. Книга вторая. Глава первая. М. «Ну, не знаю, Эмилия, не знаю. Как-то надо договариваться. Уже март, а сессия до сих пор не закрыта». Глядя поверх очков в ведомость, повторила Роза Якольна, заместитель декана по учебной работе. «Профессор Каплунов Человек, конечно, непростой и как преподаватель очень требовательный, но все его уважают. Его мнение очень авторитетно. И если он не ставит тебе экзамен, значит, видит, что где-то ты не доработала. Не доработала? Да у меня в жизни кроме работы и нет ничего. Порой после смены на ногах еле держишься, но через «не могу» все равно идешь в институт. Ночами читаешь конспекты, готовишь доклады, пишешь эссе. Дефицит сна давно перешел в хроническую стадию. Раньше было не так, гораздо легче и проще. Когда поступила в ИнЯз без взяток, без связей, отец сразу подобрел. Вроде как я отчасти реабилитировалась в его глазах после того, как покуролесила в 10 классе. Отцовское выражение. Мама тоже была страшно довольна. «Ну вот, заткнем всем рты, наконец». С Милиной параллели, по-моему, человек 10 от силы поступили в ВУЗ, и то неизвестно еще, как они там поступали, а Миля сама по баллам прошла. Родители сняли для меня неподалеку от института маленькую, но очень приличную квартиру с телефоном, и потом в течение года стабильно слали переводы. Еще и стипендию в институте выдавали, а со второго семестра даже повышенную, как отличница. Так что денег хватало и на жилье, и на еду и на Удалось даже несколько раз выбраться в театр. Знала бы, каждую неделю ходила. Или нет, или наоборот, откладывала бы. Берегла каждый рубль. В прошлом году отец серьезно заболел. Всю минувшую осень мучился резями в желудке и постоянным несварением. Но работу оставить отказывался. Терпел до каникул. Можно подумать, школа без него рухнула бы. А когда в конце концов приехал на обследование, Диагностировали рак. Вот так и полетела вся наша жизнь кувырком. Отцу предложили прооперироваться в местной онкологии, но предупредили сразу, что шансы невелики, опухоль большая. Тогда родственники из Германии, уж не знаю, кем там они отцу приходятся, подсуетились, нашли хорошую клинику, какого-то светилу, обо всем договорились. Дело упиралось лишь в деньги. Мать с отцом, посовещавшись, надумали продать все, что есть, и переехать в Берлин. Ну а меня, к счастью, решили с места не срывать, пока там не устроятся. Отца прооперировали 6 января, а 11 позвонила мама и сообщила, что он умер. Это было такое странное чувство, трудно описать. Может быть, удивление, растерянность, но ну и сожаление, конечно. Но горе, какое бывает, когда теряешь близкого человека, я почему-то не испытывала и стыдилась собственной черствости. Ведь отец же. Как так? Мама рыдала в трубку и все повторяла. Как же мы теперь будем? Я говорила ей нужные слова, но даже мне самой они казались фальшивыми. И потом, когда в институте выслушивала соболезнования от преподавателей и одногруппников, ощущала себя почти обманщицей. Мама, помыкавшись там и сям, не нашла себе в Германии ни работы, ни жилья. Еще и с оформлением документов возникли какие-то сложности. Отцовские родственники, поначалу приютившие ее, намекнули спустя какое-то время, что она им в тягость, мол, пора и честь знать. В конце концов, маме пришлось, не солоно хлебавши, вернуться в родной и ненавистный Адмир, где каждый встречный поперечный ее знает и глазеет с нескрываемым любопытством. Школу маму взяли без разговоров, правда, не на полную ставку. За четыре месяца, что она прожила в Германии, уже нашли новую немку, так что нагрузку пришлось поделить. «Будь не она, а кто другой, то и вовсе бы без часов осталось», — рассказывала мама. Но новый директор Павел Палыч, бывший ученик и ставленник отца, проявил к ней участие. Растарался, например, и выбил для нее однокомнатную квартирку в малосемейном общежитии. С нашей прежней, конечно, никакого сравнения. Но зато теперь у мамы свой угол, она сама себе хозяйка. Вот только снимать жилье для меня она теперь не могла себе позволить. Просила перевестись на заочку и тоже приехать в Адмир. «Пал Палыч, тебя устроят в школу, хоть на полставки уговаривала она меня по телефону». Разумеется, я отказалась. Об этом не могло быть и речи. Я вообще поразилась, как маме пришла в голову такая дикая мысль. После всего, что случилось, вернуться в тот город, в ту школу, ходить по тем улицам, где все всё будет напоминать мне о... Не хочу даже имени произносить. До сих пор сердце сжимается, стоит только подумать. Хотя я и не думаю уже. Почти. С тех пор, как отец отослал меня к родственникам в Байкальск, я ни разу не бывала в Адмире, и приезжать точно не собираюсь ту жизнь я просто отсекла от себя. Как будто все произошло не со мной. Я никогда не спрашивала родителей, как сложилась жизнь у моих бывших одноклассников, кто куда поступил, что нового в школе и в городе, и уж, конечно, никогда не интересовалась, что стало с ним. Потому что до сих пор, хотя прошло 4 года, мысли о нем причиняют боль. Время ничуть не исцелило, оно лишь научило свыкнуться с пустотой внутри и как-то жить дальше не думая о прошлом. Мама, на моё возмущенное «нет», грустно вздохнула и сообщила, что больше присылать денег не сможет. Совсем. Я кое-как протянула до лета, а там уж влилась в студотряд и ни разу не пожалела. За июль-август мы намотали десятки тысяч километров, работая проводниками в поезде «Иркутск-Адлер» и заработали неплохо. Правда, лично мне этих денег хватило ровно на то, чтобы снять на полгода вперед другое жилье, подешевле, похуже и у черта на рогах. Квартира, честно говоря, изрядно удручала. Потолок испещрен сеткой трещин, дешевые обои пестрели грязными пятнами, узорчатый линолеум затерт до дыр. Главное украшение единственной комнаты допотопный да полированный сервант. И на кухне картина не лучше. Монотонно капающий кран, Загаженная и местами сколотая кафельная плитка, наверное, тридцатилетней давности, раковина с бурыми подтеками, под ней гнездовье тараканов и запах. Тошнотворный запах грязи и замшелости. В общем, не фонтан, но за такие деньги где лучше? Да и постепенно я все отмыла, очистила, подкрасила, переклеила обои, купила с рук шикарный торшер и стала уже не так неприглядно. Вот только до института и до работы далеко ездить. «Думай, думай, Эмилия, ищи подход», — наставляла Роза Якольна. «Нам бы не хотелось отправлять тебя в академ. С остальными-то предметами у тебя все благополучно». Как будто мне хотелось терять год. И как будто это зависело от меня. Этот всеми уважаемый и очень авторитетный профессор Каплунов, преподаватель теоретической лингвистики, похоже, намеренно доводит меня до нервного срыва не желает ставить экзамен и хоть ты убейся. Завалил меня на зимние сессии и до сих пор продолжает изводить. Длится эта эпопея с декабря, и конца края ей не видно. Старик почти каждую неделю приглашает меня на пересдачу. Я являюсь к назначенному часу на кафедру, жду, когда он сподобится принять, и, собственно, напрасно жду. Всякий раз Каплунов топит меня каверзными вопросами, явно специально, и отправляет прочь подучить получше. А я его лекции уже наизусть по конспектам вызубрила. Ада Гришина, моя однокрупница, единственная, кто сдал у него экзамен на отлично, не знает и половины того, что уже выучила я. И тем не менее, он не ставит мне даже тройку. «Вы, майер, пропустили одиннадцать моих лекций», — предъявил мне на экзамене Каплунов. Так оно и было. Это все злосчастные вторники. По вторникам лекцию по теории лингвистики ставили последней, четвертой парой, и там уж приходилось выбирать, то ли опаздывать на смену, то ли уходить с пары. На работе за опоздание штрафовали, либо вообще увольняли, под настроение хозяина, поэтому пропуски казались меньшим злом. К тому же я добросовестно переписала конспекты всех пропущенных лекций у Ады Гришиной. Что вы мне суете свою тетрадку? ⁇ сердился тогда Каплунов, поджимая тонкие губы. Или вы считаете, что переписать у одногруппницы конспект ⁇ это то же самое, что и посетить мою лекцию? ⁇ Ну тут ведь то, что вы говорили на лекциях. Я не просто переписала, я все это выучила, я все знаю. ⁇ Вот как, ⁇ прищурился Каплунов. ⁇ Хорошо, проверим. Так ли вы все знаете? ⁇⁇ Вот с тех пор и проверяет. «С ним сложно, да», — соглашалась Роза Якольна. «Но ты все же попробуй договориться. Извинись за пропуски». Извинялась я перед ним еще в декабре, и в январе, и в феврале. А теперь он так вымотал мне нервы, что не извиняться, а убить его хотелось. «Но он ведь не единственный, кто преподает теорию лингвистики. Можно я сдам кому-то другому?» «Да не сдашь ты никому», — Роза якольна покачала головой. Каплунов кафедрой, С его мнением считаются. Кто ж пойдет против него? Об отчислении, конечно, речь пока не идет, учитывая, что по остальным у тебя отлично. Но стипендии ты уже лишилась. Так что смотри, решай проблему. А как ее решить-то? И что значит «договаривайся», когда и с нормальными-то людьми тяжело и неохотно иду на контакт с некоторых пор? Может, ему нужна оплата натурой? Выдвинула версию Ада он же старый, ну, знаешь, седина в бороду без в ребро. Нет, если бы Каплунов хотя бы намекнул на нечто подобное, я тотчас сообщила бы в деканат, я бы такую бучу подняла и плевать мне на всеобщее к нему уважение. Но старик никогда не позволял себе никаких намеков, даже отдаленных, никогда не касался меня, даже ненароком» не поглядывал с текстом и не говорил ни о чем, кроме как о своем предмете, который уже в печенках засел. После деканата я снова встречалась с Каплуновым. Тот же холодный взгляд, те же поджатые узкие губы, только посмотришь на него, и сразу иллюзий ноль. Какова главная особенность – соотношения характера реализации категории связности между макропозициями в эксплицитных макроструктурах и между соответствующими им сегментами текста? «Вы считаете, я на третьем курсе должна это знать?» – не выдержала я. «Я ничего не считаю. Это вы самоуверенно заявили, что хоть и не посещали мои лекции, все выучили, все знаете, а я просто желаю в этом убедиться». В десятый раз повторять, что эти «выучила» и «знаю» относились исключительно к конспектам, а ни ко всей долбанной теории лингвистики смысла не имело. Он меня как будто не слышал. «То есть экзамен вы у меня никогда не примете?» — в лоб спросила я, потому что эта комедия надоела уже до тошноты. «Я могу сейчас пойти в деканат и взять академ, ну или забрать документы, так?» «Ваше дело», — пожал узкими острыми плечами Каплунов. Я никогда не утверждал, что экзамен у вас не приму. Разве я такое говорил? Нет. Приму, если вы правильно ответите на мои вопросы». И его не колышет, что на третьем курсе такие дебри никто не проходит. «На ваши вопросы я никогда не отвечу. Я даже с трудом понимаю, о чем вообще речь. А вы почитаете Вандейка, Кинча, Гальперина». Спорить с ним и дальше, или, как советовала Роза Яковлевна, искать подходы и договариваться, у меня просто не было времени. Меньше чем через час начиналась моя смена в ресторане, так что я молча развернулась и ушла. «Ну что?» — в вестибюле меня поджидала Ада Гришина. «Поставил?» «Как же!» — мрачно усмехнулась я. «Я даже повторить не могу то, что он у меня на этот раз спрашивал». Ада расстроенно причмокнула и покачала головой тряхнув густыми каштановыми кудряшками. заглядение. А в деканате что сказали? Надо договариваться, сказали. В смысле? Денег ему что ли предложить? Выщипанные брови Ады изумленно взлетели вверх. Я уже не знаю, что ему от меня надо. А знаешь, Каплунов ведь думает, что ты просто так прогуливала. Ты скажи ему, что работала, и поэтому не могла. Ты хочешь, чтобы я ему рассказала, что работаю официанткой в ресторане, Ада? Ты в своем уме? Он и так обо мне невысокого мнения. А что тут такого? Подумаешь, официантка. Не проститутка же. То у меня даже мать в истерике билась, когда узнала. Пришлось соврать, что я там только посуду мою. Для нее официантка, это, знаешь, немногим лучше проститутки. И поверь, ни одна она так считает. Не будешь же каждому объяснять, что у нас не какой-нибудь там кабак, где все дозволено, а дорогой ресторан, где тискать официанток нельзя. Так что нет. Пусть уж лучше считает меня прогульщицей. И, слышишь, сама не вздумай ему или еще кому-нибудь разболтать. Я серьезно. Ада сморщила веснущатый нос. «Да я никому, но...» «Ада, никаких но...» «Ладно, ладно...» Смена начиналась в два часа дня. Но приходить следовало чуть ли не на час раньше. В 14.00 мы уже обязаны вовсю работать в зале. И ни минуты промедления. За этим наш хозяин, если точно сын хозяина, управляющий, Петр Аркадьевич Харлов, следил очень строго. Собственно, он за всем следил строго, поддерживал как мог престиж заведения. Перед сменой самолично проверял не только зал, но и внешний вид официантов — ногти, одежду, прически, обувь. За несвежий воротничок или, допустим, красные глаза сразу штрафовал. А если уж совсем не в духе, мог и уволить в два счета. Такое случалось на моей памяти. Наказывал у нас вообще за всякую малость, за излишнюю суету в зале и, наоборот, за медлительность, за разговоры друг с другом и тем более с посетителями, за недостаточную учтивость, за неумение вкусно расписать меню, порекомендовать нужное вино или быстро найти замену блюда из стоп-листа. Если пропадали приборы, билась посуда или еще что-нибудь случалось, высчитывал опять-таки с нас. Виноватых не искал, просто раскидывал убытки на всех. У нас Петра Аркадьевича очень не любили. Между собой пренебрежительно звали Петрушкой. Высмеивали его страсть к ярким сорочкам и цветастым шейным платкам. Пародировали вихляющую походку, кое-кто намекал, что он нетрадиционен. Но в глаза все, от сушефа до посудомойки, старательно выказывали лакейскую почтительность потому что, несмотря на все его закидоны, работалось в Касабланке лучше, чем в других заведениях такого же уровня. Хотя бы уже потому, что зарплату не задерживали, после смены развозили по домам на такси, не заставляли стирать и гладить униформу, а отдавали в химчистку. Дважды за смену выделяли по полчаса на перекус, да и кормили, в принципе, неплохо и вдоволь. Правда, и работать приходилось без устали. Тех, кто прохлаждался, Харлов гнал прочь так что вкалывали мы, как заведенные. Особенно с непривычки первый месяц показался сущей каторгой. Мне доверяли лишь уносить грязную посуду, подтирать, подбирать и менять пепельницы в зале для курящих. Мало приятного, да и зарплата вышла просто слезы. Потом уже выучила меню. Сомелье маломальски поднатаскал меня по напиткам. И Петр Аркадьевич, погоняв по винной карте и блюдом, остался доволен, за мной закрепил пять столиков в обычном зале. Работать легче не стало, постоянно на ногах и непременно с улыбкой. Ни тебе кашлянуть, ни чихнуть, ни нос почесать. Но самое противное то, что гости, мужчины, разумеется, частенько заигрывали, а то и отпускали непристойные предложения. Таких от души хотелось послать, а некоторым и отвесить оплеуху но приходилось соблюдать политес, на скабрёзности отвечать вежливо и с любезной улыбкой. Толк от этого был только один — хорошие, а иногда и очень хорошие чаевые. Девчонки даже завидовали. А мне в такие моменты становилось особенно тошно. В декабре Пётр Аркадьевич перевел меня в ВИП-зал. Это считалось повышением. Хотя на деле угождать приходилось с утроенным рвением. Гостей там было меньше. Чаевые давали щедрые, но порой попадались такие кадры, что проще дюжину обслужить. При этом у нас имелась совершенно однозначная установка. Гость всегда прав и точка. Петр Аркадьевич так и напутствовал. «Вы должны облизывать каждого гостя так, чтобы ему уходить не хотелось. Так, чтобы в следующий раз он снова выбрал наш ресторан и друзей своих привел. Ясно?» И вот придет такой хозяин жизни, сытый, толстый, самодовольный, смотрит на тебя, как на пустое место, а ты перед ним стелишься, угождаешь. Фу, противно. И никакие чаевые не помогают избавиться от мерзкого чувства, даже, по-моему, наоборот. Но если уж честно, то эти еще не самый плохой вариант. Хуже всех те, кто домогается. Пусть даже только на словах, все равно тошно. Есть у нас еще одна категория нелюбимых гостей. Это молодые спутницы хозяев жизни. Если сами хозяева нас попросту не замечают, то эти, наоборот, так изведут, что потом аж трясет. Наши за глаза их всех и высмеивают, и клички обидные им лепят. Но не потому, что мы такие злые. Просто это, наверное, единственный доступный способ не пасть духом и хоть как-то отряхнуться от грязи, в которую эти девицы стараются нас втоптать. Наши девчонки мечтают, чтобы их перевели в вип-зал, а я бы с удовольствием вернулась обратно. Я даже и просила Харлова, но он ни в какую. А иногда вообще выдергивает меня вне смены только потому, что ужинать в Касабланке собирается какая-нибудь шишка. «Сегодня будет очень важный гость», — объясняет он, и слушать ничего не желает. Правда, за такие внеурочные часы он и платит вдвойне. Но все равно у меня все чаще лезут мысли, что мама не так уж и ошибалась, когда выступала против этой работы. А уйти? на что потом жить? В школе жаловалась мама. Зарплату не выплачивали уже несколько месяцев. Да и не только в школе стало так плохо. Всего за какой-то год почти все в Адмире развалилось. Леспромхоз и комбинат закрылись. Котельная перестала топить. Люди попросту замерзали в своих квартирах. Вместо денег выдавали какие-то бумажки, вроде талонов, на покупку самого необходимого — молока, хлеба, консервов. Честно говоря, я даже представить не могу, как мама, привыкшая к комфортной и обеспеченной жизни с отцом, перебивалась теперь одна в холодной тесной клетушке. Жалко ее безумно. Так что нет, уволиться никак нельзя. Во всяком случае, сейчас точно. Так хотя бы получалось время от времени выкраивать и отправлять ей пусть немного, но все таки живых денег. Ну а перешагивать через себя, уж будем честны, мне доводилось столько раз, что пора бы и привыкнуть.